Глава 25. Принят, как фури Чак со все возрастающим удивлением наблюдал, как тигр сел посреди коридоров поза лотоса, успев перед этим лишь предупредить о том, что впереди вражеский телепат. Эйня обернулась на шум приближающихся шагов. Судя по топоту, который улавливал костюм, по коридорам к ним бежало около 30 пар стальных биомеханических сапог. «Сперед, предвиденье!» — скомандовала девушка. Сознание видящей тут же унеслось навстречу преследователям, однако показало лишь топающую по бетонному полу пустоту. Девушка поморщилась, будто кто-то сообщил ей плохую новость, и взглянула на боковые двери с окошками, зазеркаленными темной магнитной пленкой. В мутном отражении бежали тяжело вооруженные солдаты без боевых машин, Это уже было легче. Видимо, маги с 30 на славу ударили по искусственному интеллекту, раз механизмы до сих пор не могли полноценно встать в строй. Увиденная девочкой тут же ретранслировалась в спирит-канал Троицы. «Раз ты их не видишь, значит, среди них видящий», логично рассудил мяч, поворачиваясь туда, откуда ожидалось скорое появление противника. «Не обязательно». Потер ладони Ча, готовя пресс. «Достаточно любого адепта, в чьей группе есть ясновидец». «Ясновидец? Что за слово такое? Не прячешь ли ты под броней, к примеру, гусли?» Улыбнулся мяч злой веселой улыбкой. В его крови уже начинал действовать адреналин, готовя к по бою еще. «Мой цикл чатится с циклом Чака-Альф, что висит у Хэлла на груди. Это слово оттуда, землица». Там видящих предпочитают называть ведунами, типа ведущие. Проговорил маг, поглядывая на тигра, который все еще будто медитировал, на самом деле находясь под телепатическим воздействием врага. «Землицы, говоришь?» «Такие ведущие, что не знали, что тут жопа?» спросила Эйни, зачем-то проверяя подвешенный на ее груди дробовик, в котором еще оставалось полбарабана магниевых патронов дыхания дракона. «Они же ведущие, а не знающие!» — вступился за видящих землицы мяч. Что они там ведают, если нифига не знают?» — буркнула Эйни и встала в штурмовую стойку, готовая стрелять из-за спины кота. «Нет, не высовывайся!» — предостерегающе крикнул Чак. «А как тогда воюем?» «Мяч, клинковое оружие и всю энергию костюма на ноги. Дави их и манипуляторами из-за щитов». «Почему не стрелять?» — удивилась Эйни. У них огневая мощь выше. в миг перегрузят наши щиты и зажарят», — пояснил Чак. В открывшиеся двери в конце коридора уже показали штурмовые группы. «Спирит в фехтование!» — прокричал мяч и рванул навстречу гвардейцам, встречая выставленными щитами плотный лучевой огонь. «Мне-то что делать?» — встала спиной к стене лиса девочка. «Держи Хелла на мушке. Если проиграет переговоры и попадет под контроль, стреляй». Чак шагнул в коридор следом за мячом. «Стрелять? Да запросто. А я-то думала, вы теперь с ним друзья», — съязвила Эйни. «Его цикл делится с моим информацией о его мире, а мой общается со мной. Хелл в целом неплохой парень, но мага в своем тылу лучше все же контролировать». Тем временем мяч со звоном и электрическим треском врезался в строй штурмовиков. Неистово заработали манипуляторы, нанося скоростные удары поверх его щита. Спирит фехтования соединилась с возможностями меха, и клинки кололи в стыке без промаха, обманывая энергетические барьеры бойцов АФ и заставляя их срабатывать до нанесения удара или ставиться там, где удара не планировалось вовсе. Тактика боя в узких коридорах, подсмотренная у Хэла Клауса, приносила свои плоды – И теперь один мяч сдерживал около 30 солдат, не давая им шанса рассредоточиться и использовать свое преимущество в огневой мощи против малочисленной группы. «Пресс», — прошептал Чак. В коридоре захрустело, завопило еще истошнее, стошнее, зарикошетило лучами по щиту кота, попадая в гущу своих же сотоварищей по АФ. Кто бы ни был в той гуще адептом Тирипса, он явно не ожидал такого от адептов Спирита, И так же, как и Эйни, не видел противника из-за видящих. Но это было его проблемой, ибо Чак давил прессом со всех возможных сил. «Тирипс!» — угасало хриплое взывание из металлической гущи. Продолжение не последовало. Вульфин до боли стиснул зубы, поняв, что поймал врага в ловушку, угадав и с заклинанием, и с тактикой. Из-за сплющенных тел до его сознания донеслись отголоски магического эха. Кто-то не успел произнести каст энергоблокатора, направленного на щиты меча, который так резко сократил дистанцию. Сопротивления больше не было, и кот бежал прямо по сплющенным трупам и умирающим, которых добивали на спинные манипуляторы. Каждому хватало лишь одного укола. Мех 30 не просто колол, а проворачивал шипы так, что когда смертоносное оружие вскидывалось для очередного удара, Изран прямо в потолок взмывали фонтаны алой крови. Меньше чем за минуту, попавший под пресс взвод АФ перестал существовать как боевая единица и как подразделение, насчитывавшее 30 элитных бойцов Тирепса. Когда мяч развернулся бежать назад, всех троих настиг рейтинг. Чак. Спирит рейтинг плюс 90 тысяч. Рейтинг повышен до 440 тысяч. Ранг повышен до 12-го. Повышена магия до 6 хилерство 2. Эйни Спирит рейтинг плюс 90 тысяч. Рейтинг повышен до 470 тысяч, ранг повышен до 11 -го. здравый смысл 2. Повышен стрелок до 4 -го. повышено предвидение до 3. -го. Мяч. Спирит рейтинг плюс 90 тысяч. Рейтинг повышен до 440 тысяч. Ранг повышен до 12-го, телекинез — 3, повышено фехтование до 3 скрытность — 1, метание — 1. «Это самые легкие мои фраги! Мех, зачет!» — улыбнулся мяч. Чак не разделял его ликования. Да, в уничтоженном взводе находилось как минимум трое адептов. И это было хорошо, что они погибли, но все-таки... Как же легко кот отбирает жизни и как обеспечен, вкушая мимолетную победу! Совсем не к месту, философски подумал маг, всматриваясь в груду мяса и железа. Не шевельнется ли рука с лучевым оружием? Не ударит ли заклинание в спину беспечно повернувшегося к врагу белошерстного? Я открыл глаза. Холод, приставленный к моему виску лучевой винтовки, мурашками прокатился по всему мохнатому телу. «И тебе привет, лиса девочкам Улыбнулся я Эйни. «Пароль, мразь, докажи, что это ты!» «Ты такая подозрительная, потому что сексуально распущена. Я бы на месте Вульфина тебе бы блок, как мечу, поставил, только не на наркоту, а на секс с кем попала. Все это я успел подсмотреть в ее прошлом, когда шарахался с попаданцами по пустошам. «Заткнись, тварь отрицательная, иначе кончу тебя, и хер тебе, а не пророческая судьба!» — прошипела в ответ девушка. Я ощутил поднявшийся эмоциональный уровень. Она только что получила буст от спирита. Их тройка прилично повоевала, пока я договаривался с телепатом. Махнемся судьбой. Я буду за девками волочиться и секс втроем пробовать, а ты на Обама первый полетишь вместо меня убеждать хрен знает кого в хрен знает чем. Наши предвидения снова заиграли дуэлями. Я снова начинал бой со щита, продолжал иглами, Чак парировал их. Ко мне много раз бежал мяч на разрушающихся от гнили ногах. Эйни погибала практически сразу же, успевая лишь сделать кувырок назад и пальнуть в меня белым магниевым огнем из примитивного дробовика. Раз шесть я слышал крик атакующего Чака. «Ну почему, Эйни?» «А потому», — отвечал я, выставляя распорку от сильного, но простенького пресса, и тут же отвечая иглами по безногому коту, бегущему ко мне на одних лишь манипуляторах. Я погибал не в силах отбить разрозненные лучевые атаки, испускаемые его железными руками. Чак, как маг, ощутимо вырос. Он не умирал, даже отравленный, продолжая прикрывать меча и зачем-то уже к тому времени мертвую Эйни. Вдоволь насмотревшись, как и я, вероятностей, девочка наконец-то бессиленно опустила оружие. «Впереди свободно, нас пропускают к порталу». «Еще раз что-нибудь скажешь про сексуальную распущенность», — прошипела девушка. «Ты просила пароль, я назвал. В следующий раз проси что-нибудь оригинальнее». Я встал и, выразив взглядом свой респект Мечу, Красному, будто только что он принял какой-то вампирский аналог душа, направился к порталу. Сзади донеслось приглушенное. Эни, не, пожалуйста, не пытайся убить Хелла, пока он первым не попробует убить нас». «Он иносказательно назвал меня шлюхой!» «Я видел скрины твоего предвидения, ты сама его спровоцировала». «Ты вообще на чьей стороне, Чак?» «Я на стороне, давай живыми вернемся на землю». «Поверь, вместе нам будет проще это сделать». Эйни ничего не ответила, видимо, делая вид, что обижена. «Вот и славно», — удовлетворенно подумал я. «Меньше будет лишних манипуляций. Все равно они только силы зря тратят». Подойдя к широкой двустворчатой двери, Я поднял руку, намереваясь постучать в серо-полосатую гладь стального полотна, но вместо этого проговорил. «Команда, там телепат отрицательных. Я дал ему клятву, что его никто не тронет. Теперь поклянитесь мне, что вы тоже ее сдержите». Гнетущее молчание за спиной заставило меня повернуться. «Почему ты дал клятву за нас?» — сквозь зубы проговорила Эйни. «Ты даже не из нашей группы». «Какое право ты имел что-то обещать за нас?» Пфф", выдохнул я. «Ну хорошо. Тогда или принимайте меня в группу, или клянитесь. Мне, если честно, уже поднадоело обрабатывать десятки вероятностей, в которых ты, лисичка, меня пытаешься убить. Давайте голосуйте, или что у вас там принято, но без клятвы или принятия меня в группу эта дверь не откроется». «Дашь нам минутку?» — осведомился Чак. «Я-то дам, а вот армия, которая летит к Байконуру, вряд ли». Все трое закрыли глаза, уйдя со знаниями на конференцию. Я продолжал размышлять. Да, клятвы для них — это лучший вариант. Прием же в группу был моей шуткой, только лишь для того, чтобы дать им видимость выбора. Действительно, зачем им в группе уровневый маг-видящий с опытом предательств, кулуарных интриг и прочего взаимного поедания ближних? Они открыли глаза разом, как и закрывали. Я мог лишь догадываться о том, сколько слов было произнесено в их спирит-конференции или пересмотрено часов предвидения, но все то время, пока они были в глубинах собственных сознаний, я ощущал исходящие от них эмпатические всполохи разного качества и мощи. «Ты принят в группу?» Ошарашил меня Чак. Хел Клаус. Спирит-рейтинг. Плюс 90 тысяч». Рейтинг повышен до 590 тысяч. Ранг повышен до девятого. Магия 5, Предвидение 4, Скилл эмпатия повышен до 2. -го. Я был до того расстроен, что прижал уши к затылку, изо всех сил пытаясь выдать это за изумление. Ну что за день? Что за глупые решения и ненужные единицы в эмпатию? Неожиданно Эйни шагнула ко мне резче, чем я ожидал. Предвидение вспыхнуло быстрее обычного. В нем лесодевочка уперлась мордахой в энергощит, однако в ее руках не было никакого оружия, даже ножа. «Что ты задумала, шлюха?» Мелькнуло у меня в голове. Щит держал ее на расстоянии полуметра, и ничего больше не происходило. «Посмотрю-ка дальше». Решил я, и нарочно в одной из вероятностей опустил щит. Эйни прильнула ко мне стальной грудью своего костюма, нежно положив голову на плечо. «Спасибо за то, что ты сделаешь». «Я больше никогда не буду в тебя стрелять, спасибо, Хэл, произнесла она. Я стояла ошарашенный. В реальном мире Эйня остановилась за полшага от меня, разведя руки и демонстрируя пустые ладони. «Можно?» Улыбнулась она, открыв забрала волкашлема. На ее глазах блистали неожиданные слезы. «Что ты видела?» — насторожился я. Она уже обнимала меня, стискивая костюмом мои ничем не защищенные плечи. Велком в команду, тигр!» — улыбнулся мяч. И я взглянул на Чака. Тот смотрел на меня, будто на живого покойника, с уважением и печалью. «Что вы видели?» — с нажимом повторил я, пытаясь скрыть растерянность и с трудом сопротивляясь костюму Эйни. Мое предвидение молчало. Оно отказывалось смотреть дальше перехода сквозь портал, будто меня больше не было на тере, будто я погиб.